— Ретроспективно, — еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его. — А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться? — Да. — Спасаться и спасать. — Кого спасать? — Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть... чтобы некого и нечего было спасать. Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить эксперимент. Эксперимент остался экспериментом, возразил наставник. Ну да, сказал Андрей. От павианов до Фрица Гейгера. Да. До Фрица Гейгера и через фрица Гейгера, и, невзирая на фрица Гейгера, не пускать же из-за фрица Гейгера пулю в лоб. Эксперимент должен продолжаться. Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого фрица Гейгера. Если ты разочаровался в эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь. — О борьбе! «За существование!» — криво усмехнувшись, проговорил Андрей. «Какая уж теперь жизнь!» «Это будет зависеть от вас». «А от вас?» «От нас мало что зависит. Вас много. Вы все здесь решаете, а не мы». «Раньше вы говорили по-другому». — сказал Андрей. — Раньше и ты был другой, — возразил наставник. — И тоже говорил по-другому. — Боюсь, что я свалял дурака, — медленно проговорил Андрей. — Боюсь, что я был просто глуп. — Боишься ты не только этого. С каким-то лукавством заметил наставник. У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне, и он грубо сказал, да, боюсь, всего боюсь, пуганая ворона. Вас когда-нибудь били сапогом в промежность? Новая мысль пришла ему в голову. Да вы ведь и сами побаиваетесь, а? Конечно, я же говорю тебе, что эксперимент, Вышел из-под контроля. «Э, бросьте! Эксперимент, эксперимент! Не в эксперименте дело! Сначала Павианов, потом нас, а потом и вас! Так ведь?» Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал, но наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресло, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея. В дверь постучали. Сначала кулаком, а потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов, перед ним стояла Сельма. — Ты меня бросил, — сказала она возмущенно. — Я еле пробилась. Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез. — Извини. — проговорил Андрей, — мне было не до тебя. Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущения беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов.